«Пап, я же пойду по магазинам! Тебе будет скучно!» «Ну ладно, езжай!» – нехоть разрешил он. Перспектива таскаться по магазинам, видимо, не особо его вдохновляла. «Спасибо!» – улыбнулась я. «Успеешь на танцы?» Бр. Только в таких городках, как Форкс, отцы знают, когда в школах танцы!» «Папа, я не танцую! Он должен меня понять!»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 Я нагнулась, чтобы их поднять, но меня опередил кто-то проворный и ловкий. Я выпрямилась и увидела Каллина, небрежно облокотившегося о кузов пикапа. «Как у тебя это получается?» — раздраженно спросила я. «Что получается?» — переспросил он, протягивая мне ключи. «Появляться откуда не возьмись!» «Белла, разве я виноват, что ты так не наблюдательна?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 «Ты...» — задыхалась от гнева я, подбирая ругательство похуже. «Внутри все так и кипело от ярости, и я вовсе тебя не игнорирую», — продолжал он. «Значит, пытаешься извести, раз у Тайлера не вышло с фургоном». Медовые глаза потемнели, губы сжались в тонкую линию. «Белла, извини, ты говоришь ерунду», — глухо прорычал он. «У меня зачесались руки».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 Стайлером все так, как я сказал, но, пожалуйста, не обижайся. Почему бы тебе не оставить меня в покое? Ледяным тоном спросила я. Хочу у тебя кое-что спросить, но ты и рта мне не даешь открыть, усмехнулся Калин. К нему снова вернулось хорошее настроение. Слушай, у тебя что, раздвоение личности? Давай не будем оскорблять друг друга. Ладно, выкладывай, вздохнула я.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 На мгновение его прекрасное лицо озарило улыбка. «И все же тебе следует держаться от меня подальше», тут же посерьезнев, предупредил он. «Увидимся на биологии». Резко повернувшись, Калин зашагал обратно к стоянке.